Глава 44. Сила и ум. Продолжение. Портос подошел к окну, взял один из железных прутьев обеими руками, потянул его к себе и согнул, как лук, так что оба конца вышли из своих гнезд, где они, скрепленные цементом, плотно сидели тридцать лет. «Вот, мой друг», — сказал Дратаньян, — «чего не мог бы сделать кардинал, несмотря на все свои дарования». — Выдернуть еще один? — спросил Портос. — Нет, от одного вполне достаточно. Теперь человек тут пройдет. Портос попробовал просунуть в отверстие свой торс, и это ему удалось. — Да, — сказал он. — Действительно, хорошее отверстие. Теперь просуньте туда руку, — сказал ему Д'Артаньян. — Куда? — В это самое отверстие. — Зачем? — Вы это сейчас узнаете. Просуньте же. Портос повиновался, послушный как солдат, И просунул руку сквозь решетку. «Отлично», — сказал Датаньян. «Значит, дело налаживается. Чудесно, мой друг». «А теперь что делать?» «Ничего». «Значит, все кончено?» «Нет еще». «Мне все же хотелось бы понять, в чем дело», — заметил Портос. «Слушайте, друг мой, и вы поймете с двух слов. Как видите, дверь караулки отворяется». «Вижу». Два солдата, которые будут сопровождать кардинала, пройдут через этот двор. Они уже выходят. Только бы они затворили дверь караулки. Отлично, они ее затворили. А дальше что? Тише, они могут нас услышать. Так я опять ничего не узнаю. Нет, узнаете. По мере того, как вы будете действовать, вы все поймете. Все же я предпочел бы. Зато это будет приятная неожиданность. В самом деле, вы правы, сказал Портос. Портос замолчал и замер на месте. Действительно, два солдата направились к окну, потирая себе руки, так как на дворе стоял февраль и было холодно. В эту минуту дверь караулки отворилась, и кто-то позвал одного из солдат. Тот оставил своего товарища и возвратился в караулку. «Это не портит дело?» — спросил Портос. «Нет, все идет отлично», — ответил Д'Артаньян. «Теперь слушайте». Я подзову солдата и заведу с ним разговор, как сделал это вчера с одним из его товарищей, помните? Да, только я не понял ни одного слова из того, что он говорил. Он говорил с сильным акцентом. Но выслушайте внимательно все, что я вам скажу. Все дело в точности выполнения. Отлично, точное выполнение это по моей части. Я это знаю, черт возьми, и потому рассчитываю на вас. В чем же дело? Я подзову этого солдата и заговорю с ним. Я это уже слышал. Я повернусь влево, так что он окажется по правую руку от вас, когда встанет на скамью. А если он не встанет? Встанет, будьте покойны. В тот момент, когда он встанет на скамью, протяните вашу страшную руку и схватите его за горло. Потом приподнимите его, как Товия поднял рыбу за жабры, и втащите в нашу комнату, стараясь прижимать его посильнее, чтобы он не крикнул. — Хорошо, — сказал Портос. — А если я задушу его? — Одним швейцарцем будет меньше. Но этого, надеюсь, не случится. Вы осторожно положите его здесь, мы свяжем его. И, засунув в рот кляп, приищем где-нибудь для него местечко. Таким образом, мы достанем для начала мундир и шпагу. — Чудесно, — сказал Портос, глядя на Тартаньяна с глубочайшим восхищением. Но одного мундира и одной шпаги мало на двоих. — Так что же? Для этого есть его товарищ. — Вы правы, — сказал Портос. — Итак, когда я кашляну, протяните руку, это будет сигналом. — Хорошо. Оба друга заняли назначенные места, так что Портос оказался совершенно скрыт от глаз солдата, проходившего в это время мимо окна. — Здравствуйте, приятель, — сказал Д'Артаньян самым любезным и мягким тоном. — Добрый вечер, сутерь, ответил солдат с ужасным акцентом. — Вам кажется, не очень тепло? — спросил Д'Артаньян. — Бр! был ответ солдата. — Я думаю, стаканчик вина доставил бы вам удовольствие. — Стаканчик вина? Я по отнефоне откасался. — Рыба клюет, рыба клюет, — прошептал Д'Артаньян Портосу. — Понимаю, — сказал Портос. — У меня здесь есть бутылочка вина, — продолжал Д'Артаньян. — Бутылочка? — Да, полная бутылка. Полная, и она ваша, если вы согласны выпить ее за мое здоровье, «Э – -э, э, сказал солдат, приближаясь к окну. Я ошень похотел. Так берите бутылку, мой друг, – сказал Дартаньян. Сутофольствием. Здесь, кажется, есть скамейка. Да, словно нарочно для этого поставлена. Влезайте на нее. Так, отлично, друг мой. И Дартаньян кашлянул. В ту же минуту Портос быстрее молнии протянул руку. Словно железными тисками схватил солдата за горло, поднял его, втащил в отверстие, чуть не содрав с него кожу по дороге, и опустил его на пол у ног Д'Артаньяна, который, дав солдату только вздохнуть, тотчас заткнул ему рот своим шарфом и принялся раздевать его с ловкостью и быстротой человека, научившегося этому делу, на поле битвы. Связав солдата по рукам и ногам, друзья засунули его в камин, где огонь был заранее потушен. Вот мундир. — И шпага, — сказал Портос. — Я возьму их, — сказал Д'Артаньян. — Если и вам нужны мундиры шпага, вы должны еще раз проделать тоже. — Да вот, кстати, и другой солдат уже вышел из караулки, направляясь к нам. — Мне кажется опасным дважды повторять один прием, — сказал Портос. — Что раз удалось, второй раз, говорят, может сорваться. Если случится неудача, тогда все пропало. Лучше я сойду вниз... «Нападу на него незаметно, скручу, и тогда уж притащу сюда». «Хорошо», — согласился Д'Артаньян. «Будьте же наготове», — сказал Портос, проскальзывая в оконное отверстие. Все произошло так, как ожидал Портос. Гигант притаился на пути солдата, схватил его за горло, заткнул ему рот, связал и, словно спеленутую мумию, просунул в отверстие окна, после чего сам последовал за ним. Второго узника раздели тем же манером, что и первого, Его уложили на кровать и привязали к ней ремнями. Так как кровать была из массивного дуба, а ремни двойные, то друзья наши могли быть так же спокойны за второго узника, как и за первого. «Отлично», — сказал Д'Артаньян, — «лучшего желать нельзя». «А теперь примерьте командир этого молодца. Сомневаюсь, чтобы он был вам в пору, но если он окажется слишком узок, не горюйте. Вам довольно будет перевязи и шпаги» а главное — шляпы с красными перьями. К счастью, второй швейцарец был великаном, так что хоть местами швы и затрещали, мундир отлично налез на Портоса. Несколько минут слышалось только шуршание сукна, пока Портос и Д'Артаньян торопливо переодевались. — Готово, — сказали они в одно и то же время. — Ну, друзья, — обратились они к обоим солдатам, — с вами ничего дурного не случится. Если вы хорошо будете себя вести, — но попробуйте только шевельнуться, и вам конец. Солдаты лежали совсем присмирев. Познакомившись с увесистым кулаком Портоса, они поняли, что шутить здесь не приходится. — А теперь, — сказал Д'Артаньян, — вы, вероятно, желаете Портос понять все до конца? — Конечно. — Ну так вот, мы спустимся во двор. — Так. — Займем места этих двух молодцов. — Хорошо. — Станем прохаживаться взад и вперед. Это будет неплохо, так как на дворе прохладно. Через минуту камер-лакей вызовет солдат, как вчера и третьего дня. Мы откликнемся. Наоборот, мы не станем откликаться. Как хотите, я не настаиваю. Итак, мы не станем откликаться, а только надвинем шляпы на глаза и отправимся эскортировать его преосвященство. — Куда же мы пойдем? — спросил Портос. — Куда пойдет кардинал Катосу? Вы думаете, он нам не обрадуется? — О, — воскликнул Портос, — я понял. — Подождите ликовать, Портос. — Честное слово, вы еще не все поняли, — сказал Д'Артаньян насмешливо самодовольным тоном. — Что же будет дальше? — Идите за мной, — ответил Д'Артаньян. — Поживем, увидим. С этими словами Д'Артаньян бесшумно спрыгнул через окно во двор. Портос последовал за ним, хотя с большим трудом и с меньшей ловкостью. У связанных солдат зуб на зуб не попадал от страха. Не успели Д'Артаньян и Портос соскочить во двор, как одна из дверей отворилась, и камердинер крикнул «Караульные!». Дверь караулки тоже отворилась, и чей-то голос крикнул "Ла Брюер и Дюбертуа, идите!». «Кажется, меня зовут Ля Брюером», — заметил Д'Артаньян. «А меня Дюбертуа», — сказал Портос. «Где вы?» — спросил камердинер, который сосвету не мог разглядеть в темноте наших героев. «Мы здесь», — сказал Д'Артаньян, Затем, обернувшись к Портосу, спросил, что вы на это скажете, Дювалон? — Скажу, что если так будет и дальше, это примило. Оба новоявленных солдата важно последовали за коммердинером, который отворил дверь прихожей, затем другую, которая, видимо, вела в приемную, и, указав на две табуретки, сказал, — Приказ будет совсем простой. Вы должны пропустить только одну особу. Слышите вы? Никого больше. Повинуйтесь этой особе беспрекословно. А когда вернетесь, ждите, пока я отпущу вас. Камердинер был хорошо знаком Д'Артаньяну. Это был никто иной, как Бернуин, который за последние полгода раз десять провожал его к кардиналу. Поэтому Д'Артаньян вместо ответа пробормотал «я» с превосходным немецким акцентом и без признака Гасконского. Что касается Портоса, то Д'Артаньян велел ему, если уж молчать станет не втерпёшь, Проговорить только пресловутое Тартофель. Тартофель — черт. Бернуин надавился, заперев за собой дверь. — Ого! — сказал Портос, услышав, как ключ повернулся в замке. — Здесь, кажется, в обычае держать людей на запоре. Мы, видимо, променяли одну тюрьму на другую. Теперь мы сидим в оранжерее. Не знаю, что выиграли мы от этого. Портос, друг мой... «Оставьте ваши сомнения и не мешайте мне думать». «Думайте себе на здоровье», — ответил Портос, придя в дурное расположение духа, от того, что дело приняло совсем неожиданный оборот. «Мы прошли восемьдесят шагов», — шептал про себя Д'Артаньян, — «поднялись на шесть ступенек. И здесь, как сейчас сказал мой знаменитый друг Дювалон, должен находиться этот другой параллельный нашему павильон, который называется Оранжерейным». Граф Деляфер, по-видимому, где-то рядом, только двери заперты. — Вот так затруднение, — сказал Портос. — Стоит только двинуть плечом. — Ради бога, Портос, мой друг, поберегите ваши руки для другого случая, если хотите, чтобы от них был толк. Разве вы не слышали, что сейчас сюда должен кто-то прийти? — Слышал. — Ну так он сам и отопрет вам двери. — Ну, мой дорогой, — возразил Портос, — если он узнает нас и поднимет крик, мы пропали не хотите же вы в самом деле чтобы я прикончил эту духовную особу такие приемы годятся только с немцами или англичанами упаси нас боже от этого сказал дартаньян молодой король пожалуй сказал бы нам спасибо но королева не простила бы нам а с ее чувствами мы должны считаться нет у меня совсем другой план предоставьте мне действовать и мы повеселимся тем лучше сказал Портос мне уже хочется веселиться. — Тише, — сказал Д'Артаньян, — вот и он. Действительно, в смежной комнате послышались легкие шаги. Через минуту дверь заскрипела на петлях, и на пороге показался человек, закутанный в коричневый плащ, с низко надвинутый на лоб, фетровой шляпой и с фонарем в руках. Портос прижался к стене, но, как ни старался, не мог остаться незаметным. Человек в плаще протянул ему фонарь со словами «зажгите лампу на потолке». Потом, обращаясь к Д'Артаньяну, он сказал, «Вы знаете приказ?» «Я», — ответил Гасконец, твердо решив ограничиться одним этим немецким словом. «Немец?» — проговорил человек в шляпе. «Отлично!» И, подойдя к двери против той, через которую он вошел, он отпер ее и исчез, затворив дверь за собой. «А теперь», — сказал Портос, «что мы будем делать?» «Теперь мы воспользуемся вашим плечом» если дверь эта окажется запертую. Всему свое время, друг Портос, и все на своем месте для тех, кто умеет ждать. Но сначала завалите чем-нибудь дверь, через которую мы вошли сюда, а после этого мы последуем за ним. Оба друга тотчас принялись за дело и забаррикадировали дверь мебелью, какая была в комнате. Войти в дверь теперь стало невозможно, тем более что она отворялась внутрь. «Так», — сказал Д'Артаньян, — Сейчас мы можем быть спокойны, что на нас не нападут с тыла. Вперед!